Глава 18. Пара мгновений мне понадобилось, чтобы выдохнуть и сориентироваться. Сара, негромко произнесла я. Госпожи здесь нет, она, видимо, ушла в дом. А я ей обед несла. Растерянным и дрожащим голосом произнесла Сара, подыграв мне. Ее круглые глаза напоминали две плошки. Она с ужасом смотрела на генерала. «Думала, что она в саду?» «Нет, она в доме», — тут же произнесла я. Я подумала и решила добавить. Недавно ушла. «Но она просила подать обед сюда», — сдавленным голосом произнесла Сара, бросая робкие взгляды на генерала. Она присела, собирая осколки от тарелок и чашек. Я посмотрела на генерала, поправила косынку, задвинув ее на лицо и направилась в сторону сада. Я чувствовала, как мне в спину уставился его взгляд. Сарра подскочила, как ужаленная, и уронила с подноса несколько осколков. «Наверное, ей нужно доложить о вашем визите», – спешно произнесла Сарра. «Не надо», – сверкнул деньгами генерал, а золотые монеты опустились на поднос. Сарра едва не упала в обморок, видя сумму, которая равна ее трехмесячному жалованию. Она даже покачнулась и тут же посмотрела на генерала, как на лучшего друга. Я была проворней. Пока Сара беседовала с генералом, я спешила в дом и с тревогой оглянулась. Взгляд. Я чувствовала его на себе. Он словно прилип ко мне. Пристальный, волнующий. Когда мужчина такими глазами смотрит на женщину, женщине должно быть не по себе. Он мог смутить любую своим неприкрытым и дерзким желанием. «Не переживай, у него есть фиа. произнесла я себе, открывая дверь, ведущую в дом. Сделав еще несколько шагов, я снова обернулась страх того, что Сарра разболтает ему лишнее, заставил ускорить шаг. «Нужно скорее позвать мачеху». Я бросилась в гостиную, где обычно сидела мачеха, застав ее за какими-то бумагами. Кругленькая стеклышко-монокля, зажатая между ее хищной бровью и высокой скулой, блеснула, когда я ворвалась в свою комнату. «Он здесь», задыхаясь, прошептала я, оглядываясь. «Мой муж здесь». На заднем дворе. Только бы Сарра меня не выдала. «Тебя поздравить?» Спросила мачеха, вскинув бровь. «С чем?» Выдохнула я, видя, что мачеха мне не очень верит. Ее взгляд посмотрел на улицу, но кареты там не стояло. Мачеха снова вернулась к бумагам. «Уже зарыла?» Спросила мачеха, отрываясь от бумаг. «Ты его хорошо присыпала?» «Ножками потопталась?» «Если что, лопату выбрось подальше». Она выглядела невозмутимой. «Я его не зарыла», – прошептала я, глядя в зеленые глаза мачехи. «Понимаю, почему у тебя ручки трясутся. Туша у дракона большая. Закидай его пока веточками», – заметила мачеха невозмутимо. «Потом подумаем, как от него избавиться». «Он и правда здесь!» – прошептала я, видя, как мачеха недоверчиво смотрит на меня. «Знаешь, дорогая моя, я тоже сажала мужей в надежде, что из них вырастет что-то хорошее. Обычно это было наследство», – улыбнулась мачеха. «Но не всегда». «Он следил за домом», – прошептала я, показывая деньги. «И теперь допрашивает слуг». Пару секунд хватило мачехе, чтобы понять, что я не шучу, и встать с места. Шелест ее мрачного платья приближался к окну. «Не вижу кареты», — произнесла она, а ее холодная рука коснулась моего лба. «Ты здорова? Может, на солнце перегрелась?» «Нет, то есть не перегрелась», — задушенным полушепотом произнесла я. «Он на заднем дворе. Прилетел». «Драконом!» Мачеха тут же сложила все документы, а потом направилась вслед за мной. Она шла, стуча каблуками, в сторону двери, ведущей в сад. Скрипнув дверью и поморщившись от яркого света, мачеха вышла в сад. «О, прошу в дом!» – произнесла она, а генерал поднял на нее взгляд. «Что ж вы не сообщили о своем визите?» Улыбнулась мачеха, глядя на то, как генералу ничего не оставалось делать, как подойти к хозяйке. «Мадам Легрония-Арауш?» — спросил он, а мачеха улыбнулась приторной улыбкой. «Сейчас распоряжусь, чтобы вам подали чай». Испуганная и взволнованная Сара бросилась в дом. «Не переживайте, госпожа», — прошептала она, коснувшись моей руки. «Я ему ничего не сказала». Мачеха уже вела генерала в дом, а Сарра хлопотала и бегала вокруг. Я лишь наблюдала за ними из коридора. Мне хотелось послушать, о чем они говорят. «Одну минутку, не сюда. У меня там не прибрано», — произнесла мачеха, пропуская гостя в соседнюю комнату с гостиной. «Сделай чай мне и гостю». Мачеха посмотрела на меня и рукой указала на дверь. Я кивнула и вошла в комнату, ополаскивая руки из графина. Лицо я мыть не стала, зато нацепила чепчик. — А кто эта девушка, которую я встретил? — спросил генерал, а его голос в соседней комнате звучал приглушенно. — Та, что копалась в огороде. — Ах, это моя служанка, дура нерасторопная! — слышала я голос мачехи. «Одну минутку, я пойду узнаю, что там с чаем». Мачеха вышла в коридор, а дверь в комнату открылась. Я уже кипятила чайник, когда мачеха подошла ко мне. «Вольешь в правую кружку», — произнесла мачеха тихо, давая мне крошечный флакон с чем-то красным. «Потом позовешь Сарру, она принесет нам чай». И тут же громко в сердцах произнесла. «Ах ты нерасторопная! Сколько можно проливать чайник?» Возмущалась на всю громкость мачеха. Она вышла в коридор и уже оттуда произнесла. «Ах, эти слуги! От них никакого проку! Представьте себе, даже чай сделать не могут!» Чайник уже закипел, а я плеснула кипяток в заварник и вылила остатки старой заварки. Несколько щепоток скрученных листьев упало в кипяток. А я долила еще воды, заворачивая чайник в полотенце. Маленький флакон в руке тревожил меня. А вдруг это яд? Тогда я своими руками убью его. Мачеха так и не сказала, что это такое. Кружки уже были расставлены, а я смотрела то на пузырек, то на кружку. Вливать или не вливать?